Эпилог. Я даже не подозревала, как оказалась права, когда говорила Оле о плачевном состоянии её матери. Когда мы добрались до Тарасова, я позвонила Марии Васильевне, но трубку долго никто не брал. Так и не дозвонившись до женщины, я коротко сказала Оле, что мы едем к ней домой. Оля посмотрела на меня с выражением крайнего испуга. Что случилось с мамой? спросила она меня. Она не берёт трубку? Не берёт. покачала я головой Надо ехать к вам пока не случилось чего-то ужасного Когда я уже подъезжала к дому Золотовых мне позвонили Номер был неизвестен Я взяла трубку коротко переговорила с незнакомой женщиной потом резко развернула машину Оля вскрикнула от неожиданности потом спросила Что случилось Куда мы едем В больницу бросила я Мария Васильевна сейчас там Мне сказали, что у неё случился сердечный приступ, но вроде бы состояние стабилизировалось. Не буду вдаваться в лишние подробности. Мне позвонила медсестра из отделения, в котором лежала несчастная женщина. Оказалось, что сегодня утром Марии Васильевне стало плохо. Она кое-как вызвала скорую помощь. Так как в последнее время она звонила в основном мне, медсестра решила, что я её родственница, поэтому и набрала мой номер, чтобы сообщить о случившемся. К Марии Васильевне нас пока не пускали. Я попросил дежурную медсестру, чтобы та сообщила женщине, что её дочь нашлась, и она пообещала сделать это, как только Мария Васильевна придёт в себя. Оля твёрдо решила ждать в приёмном отделении, когда ей можно будет прийти к матери, и мы около 2 часов сидели в больничном коридоре. Мне удалось расспросить лечащего врача Марии Васильевны о состоянии женщины, и к счастью, сейчас опасность почти миновала. В виде исключения Оле разрешили пройти в палату, а я осталась в коридоре. Не знаю, о чём говорили мать с дочерью. Когда я дождалась Олю, та попросила меня отвести её домой. Она решила навещать мать каждый день и ждать, когда её выпишут. Глаза девушки были красные от слёз, и всю дорогу до дома мы ехали молча. Я выполнила данное Оле обещание. Не скажу, что мне легко удалось разобраться во всех деталях, связанных с олимпиадой, которую девушка действительно написала на высший балл. Благодаря хорошему знакомому в университете, которому я как-то помогла разобраться в одной щекотливой ситуации, я смогла добиться, чтобы мне выдали бланки Оли и Светы, после чего отдала их на экспертизу. Оказалось, что Олинбланк выдали за Светин. Кроме того, я узнала нелицеприятные подробности о незаконной деятельности классного руководителя Оли Золотовой. Теперь Светлане и ее матери грозит полная потеря репутации, да и с поступления в ВУЗ у Светы наверняка возникнет масса сложностей. Скажу, что впоследствии Света и Марина Павловна Курчакова покинули Тарасов, но об их дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Оля же наладила отношения с матерью, которая, кстати говоря, теперь уделяет дочери гораздо больше внимания и не настаивает на отличной учебе. Девушка доучилась в школе, несмотря на то, что она когда-то не хотела там появляться, сдала все экзамены на отлично и без проблем поступила в тот самый вуз, где она и мечтала учиться. К слову сказать, теперь Оля не только зубрит конспекты, да читает литературу на иностранном языке, она снова занялась рисованием. И это увлечение приносит ей истинное счастье. Что же касается меня, после завершения очередного дела я снова жду интересного расследования, подолгу отдыхать. Я не привык